Глава 30. Дворец снов. Честно признаться, поначалу я опасался, что пятнистый всё-таки меня обманул, и талисман нас не защитит. Однако, как бы там ни было, если даже сорокал где-то и лукавил, хищники по пути нас и вправду не трогали. а сородичи нашего сопровождающего даже демонстративно отворачивались. Очевидно, эта побрякушка служит в этом мире как своеобразный опознавательный знак, свой-чужой. «Хозяин, мне всё-таки кажется, что это ловушка», — едва слышно проговорил Хиба, видимо, от волнения забыв про командный чат. «Слишком легко». «Чш!» — перебил его я и перешёл на обмен текстовыми сообщениями. «О важном говорим только здесь». «Я тоже думаю, что этот вонючий комок с хоботом что-то замышляет», — вступил в диалог пушистик. «Рейка, что ты знаешь о сурокалах?» «В реальности их больше нет», — незамедлительно ответила сестра Шак-Ар. «Предки нынешних натинцев полностью истребили сурокалов много тысячелетий назад и помогали им в этом рейкине». «Как же я люблю старые расы», — не применил добавить колкость Нари. «Сколько малых цивилизаций загублено всего лишь ради устрашения других». Разумные везде одинаковые, резюмировал я, и тут же переключился на разговор на другую тему. А то мы ещё в самый неподходящий момент в философские дебри заберёмся. Рейка, скажи лучше, что тебе известно о дворце снов? Рассказ юной реки не был короток, но интересен и обстоятелен. Оказывается, прообразом этой игровой локации стал реально существующий объект на натене. Правда, сейчас он был полуразвалинный, но в древности, как говорят, сгубил многие сотни живых путешественников. В загадочном дворце ходили самые разнообразные легенды, будто бы тот, кто доберётся до него и проникнет внутрь, сможет исполнить своё самое заветное желание. А то и три. Существовали и такие интерпретации, в которых это здание представляло чуть ли не вселенским борделем, но это уже, как говорится, на любителя. Долгие века дворец стоял, окружённый мифическим ореолом, а во время войны с уроками чуть было банально не сгорел из-за кавровых бомбардировок. И сегодня в реальности это музей ушедшей культуры, а в игре — некая локация с сокровищами. И я очень надеюсь, что среди них будет фиолетовый ключ-подсказка. Сурака увёл нас с запутанными лабиринтами. По времени прошло уже более получаса, но ни намёка на пресловутый дворец снов по-прежнему не было. «Долго ещё?» — спросил я у уверенно трясущего впереди слоника, чувствуя себя будто в некой сказке. «Почти пришли, чужестранец». Сара Калслоун на каким-то образом уловил мои мысли и ответил сообразно им. Подземный мир и так напоминал сущий паноптикум, но буквально после нашего короткого обмена репликами, уродливых монстров повылезло ещё больше, а их формы стали причудливей. С потолка свисали флуоресцирующие головато-зелёные осьминоги, опасливо тянущие к нам свои щупальца, но замирающие на полпути, а из каждой щели высовывались плоские змеи с острыми мордами. Чем-то они напоминали мне галстуки, только были при этом живыми и весьма опасными. «Без защитного амулета вы бы сразу стали жертвами осьми хвостов», довольно проговорил наш вынужденный гид. «Они спускаются с потолка на своих жертв и мгновенно обволакивают их своими щупальцами. Спастись нет никаких шансов». «Врет», — тут же подумал я. «Безбожно врет или как минимум преувеличивает. Это игра». И непроходимых локаций с непобедимыми монстрами здесь не бывает. А тут и вовсе враги далеко не тысячного уровня, чего я поначалу опасался, исходя из важности подсказок Грааля. Но по всей видимости, настоящие противники станут у нас на пути, когда мы выйдем на один из великих ключей. В самый разгар моих размышлений узкое подземелье раздвинулось в стороны, и нашим взглядам предстал широкий, хорошо освещённый грот. В какой-то момент мне даже показалось, что мы оказались на поверхности. Воздух был прохладным, наверху кружилась лёгкая дымка наподобие облаков, а вокруг царили буйные зелёные заросли с разноцветными цветочными бутонами. Но кое-где вся эта красота была словно обведена чернильным карандашом, выдавая своё искусственное происхождение. А вот и замок, вернее, дворец снов. Белоснежные стены, ярко-красные башенки, тёмно-синие провалы окон. Но просто приանличный домик, не иначе. Но в то же самое время, несмотря на свой почти детский вид, здание необъяснимо пугало или, по крайней мере, вызывало какое-то смутное беспокойство. "Дворец снов", торжественно объявил сорокал. "Отлично", сдержанно сказал я. "Что нас может ждать внутри?" "Всё, что угодно", злорадно ответил сопровождающий. "Я свою часть сделки выполнил, остальное не моя забота". "Не слишком ли ты говорлив для неписи?", подозрительно прищурил глаза Нари. «Безопасная дорога до Дворца Снов», — напомнил Суракал, словно бы игнорируя вопрос пушистика. «В обмен на мою жизнь. На большее мы не договаривались». «Справедливо», — кивнул я. «Можешь идти». «Верни мне амулет», — потребовал иллюзионист. «Ага. Вот, чувствую, и проблемы начинаются. А то я уже решил было, что слишком всё просто. Но давно ли неигровые персонажи требуют назад предметы? Внимательно рассматриваю своего низкорослого собеседника». Ничего необычного. Сорокал, иллюзионист, уровень описания. Не, это не древний, как я поначалу предположил. Если это и морок, то очень сильный. Моих способностей не хватает его обнаружить. Мы не дошли до дворца, так что опасность всё ещё сохраняется. Бурья с взглядом своего визави сказал я: "Ты должен сопроводить нас до входа. Отдай амулет". Мне оживлённым низким голосом Сорокала появились незнакомые нотки. Внезапно он громко И как-то беспомощно ойкнул, пошатнувшись от попадания из гластера. Нари, предостерегающе крикнул я, но было поздно. Пушистик яростно расстреливал саркала, а Рейка связывала противника целым каскадом дебафов. Бранс бы побрал этого Нари, его уровень значительно ниже, зачем так рисковать? Всего один миг, и путь иллюзионисту преградил земляной элементаль, оттеснив разъярённого врага от Пушистика, призвав себе на помощь ещё одно дитя стихии, только уже огненный. Я легко добил сорокала, а потом укоризненно посмотрел на меланкеанца. «Ты понимаешь, что творишь?» — обратился я к нему. «А если бы он использовал свои иллюзии и убил тебя? И что тогда, ждать тебя три часа?» «Он мог сообщить нам что-то ценное о дворце», — строго добавила Рейка. «Зачем тогда помогала?» — возмутился было пушистик, но быстро оттаял. Секунду спустя он уже улыбался во все свои сорок с лишним зубов и смотрел на меня. «Не знаю, зачем...» Но я чувствую, что этот амулет нам ещё пригодится. И если бы я не поспешил, то или этот сурокал бы что-нибудь учидил, или вообще система зачла сделку и удалила бы важный предмет у тебя из инвентаря. Нет, я уже не раз с таким сталкивался. Лучше немного жёстче сыграть в начале, чем потом несколько дней, а то и месяцев разгребать последствия». Похоже, Пушистик однажды уже сталкивался с чем-то подобным. Но не устраивает же вечер истории прямо посреди царства сурокалов. Ещё успеется. Тем более, что до цели рукой подать. Защитный талисман мёртвого иллюзиониста действительно остался у меня в инвентаре. И безмолвно выглядывающие из зарослей слоники не смели на нас нападать. Что ж, будем надеяться, он нам действительно ещё пригодится, а то после нарушения мирного соглашения мне до сих пор что-то немного неуютно. Или это просто эффект от архитектурного безумства, под своды которого мы скоро ступим. Близи дворец был таким же ослепительным, как и с дальнего расстояния. Внутрь вели двусторчатые коричневые ворота. Я подёргал металлическое кольцо, явно служившее ручкой, заперто. Видимо, стоит выбрать самый простой вариант — постучаться. Зачем искать какие-то обходные манёвры, если можно начать с очевидного? Тем более, что я в итоге оказался прав. С той стороны послышались шаркающие шаги, и спустя несколько секунд ворота со скрипом отворились, явив нашим взором невероятно скукоженного сурокала. Он был заметно горбат, но даже так превосходил размерами всех своих встреченных нами ранее сородичей. Сурокал-хранитель. Уровень 1000. А вот это плохо. Победить его без использования силы спутников нереально. А тут и вовсе подземелье, что значительно усложняет задачу. Даже нас, четверых, он положит за несколько секунд. Может сигнализировать темному, чтобы прислал подмогу. По факту моя задача выполнена. Правда, и ошибка не исключена. Никакого подтверждения присутствия в этом дворце подсказки по-прежнему нет». «Амулет», — легонько кивнув, натреснутым голосом произнёс хранитель, «как-то буднично, словно бы я ему билет на балет показал. Тот из наших явно задёшево продал свою жизнь. Но закон есть закон. Противиться ему я не могу». «Значит, мы можем войти?» — недоверчиво переспросил я. «Похоже, чуйка Нарри нам всё-таки помогла». Кто-то один, смешно пожевав губами, ответил старик-сорокал: "Остальные пусть ждут снаружи". Опасно, подумал я. Очень опасно, и для меня, потому что, разумеется, иной кандидатуры я не видел, и для друзей, которые останутся здесь без защитного амулета. Но хранитель тысячного уровня заявил, что не может противиться некоему закону, очевидно тому, что даёт скромному камешку власть над мощными существами. Канце-Канцов это просто игра, вспомнил я схожую фразу, взятую из выражения не только порядочными игроками, но и от петами-негодяями. В случае опасности я могу мгновенно открыть портал для бойцов Алакана, заверила меня Рейка. Я в этом даже не сомневался, что тёмному, что Шаккар, нельзя отказывать в предусмотрительности действий. Собственно, о такой возможности меня тоже предупреждали, но при этом недосмысленно намекнули, что увлекаться не стоит. Каждый разведчик и боец на счету, а потому мои просьбы о помощи будут выглядеть, как сообщения по пустякам от земных игроков мне самому. Что ж, параллели я хорошо уловил. А тут младшая сестра без пяти минут императрицы. Что дозволено Епитеру, не дозволено быку. Коротко кивнув Рейка и, похоже, с дружившимся Нарри с Хибой, я сделал уверенный шаг вперёд, показывая хранителю, что хочу войти. В следующую секунду я уже был лишён возможности что-либо изменить. В тело будто вонзились тысячи иголок, и я оказался внутри. Не вошёл, не влетел. Просто обнаружил себя стоящим в огромном зале. Только располагался он не во дворце, а в космопорте. От неожиданности я даже замер, не в силах пошевелиться. Мимо меня проходили спешащие по своим делам инопланетяне. На световых табло мелькнуло расписание рейсов. Где-то за панорамным стеклом... меркали проблесковые маячки и трансфера, но что-то наскось фальшивое было в этой картине. Более конкретно я не мог понять. Детали выскальзывали, будто маленький подвижный зверёк из желающих его погладить рук. Вот оно. Я не мог рассмотреть ни одного лица. Все они были словно размытыми, без единой чёткой детали. А ещё космопорт обычно должен быть шумным, но тут до меня не доносилось ни звука. Что ж, стоя на месте, я ничего не добьюсь. делаю шаг вперёд, и толпа безмолвно расступается. Я брожу по огромному переполненному залу, пытаясь разглядеть хоть одну деталь, хоть малейшую застёпку, но всё тщетно. Я не знаю, что от меня требуется и как мне завершить начатое. Начало посадки 25:49 по локальному времени. А вот и более подробная информация. Челнок на какую-то яркость, видимо, название лайнера. и набор цифр, обозначающих номер рейса на одну из планет Содружества. И почему я обратил внимание на эту надпись? Просто потому, что её вывели на все мониторы. Вот только никакого смысла для себя я в этом не видел. Похоже, и неизвестный постановщик этого странного спектакля без ролей и действия понял моё замешательство и сменил декорации. И вот тут я немного напрягся. Мы стояли на арене друг напротив друга. Я, и стройная девушка с белыми волосами, и невероятно глубокими синими глазами. У людей таких не бывает. Это явно инопланетянчица. Да и винтовка в её руках явно чужой конструкции. Не дав мне додумать, неожиданная соперница выстрелила в меня, и я не успел среагировать. Заряд попал мне прямо в бок, заставив зашипеть от боли. Такое чувство, что по рёбрам ударили раскалённым молотом. В тот же миг меня развернуло, как тряпичную куклу, и я почувствовал, что теряю равновесие и падаю, смачно приложившись о пол. Я увидел, как девушка совершила неестественный прыжок в сторону, и едва уловимым движением чем-то в меня запустила, при этом зажмурившись, в мозг услужливо вытащилось из глубин памяти то, что уже казалось далёким прошлым. Я знал, что произойдёт дальше, и последовал примеру соперницы. Даже сквозь сомкнутые веки глаза словно бы обожгло яркой вспышкой, но самое главное, я избежал ослепления. "Ринка!" крикнул я, вспомнив позабытое имя. Era скрытые глаза хоть и нестерпимо болели, но всё-таки видели. Кто-то крутил для меня весьма реалистичный повтор давнего события, но с возможностью вносить изменения. Тогда в поединке с этой опасной девчонкой на арене я чуть не проиграл, но в последний момент сумел изменить ситуацию в свою пользу. Ринка. Вместо ответа девушка вновь выстрелила в меня из винтовки, явно желая добить. Однако я уже знал, чем всё закончится, и увернулся. Лучше сдайся сразу. и нового исхода у этого поединка нет, — обратился я к Ринке, но та лишь расхохоталась в ответ. Что ж, видимо, придётся её разочаровать, как и в тот раз. Девушку развернула на месте, конечности слегка запоздали с закрутанувшимся корпусом, и пока она приходила в себя, я уже оказался рядом, вонзая в тело Ринке столь знакомый нож. Шаг заката. Нож безнадёжности. Как будто бы под старую видеозапись поностальгировал. Вот только моя соперница в итоге посмотрела мне в глаза с кривой ухмылкой и тут же растворилась в пространстве. Выглядело это так, будто в начале порывом ветра снесло всю листву с дерева, а потом на мелкие кусочки рассыпался тонкий каркас ствола с ветками фиолетового ствола. Я чувствовал, что это очередная подсказка, которую я, как и в сцене с космопортом, попросту не уловил. Казалось бы, не хватало какой-то мелочи. Так, по порядку. Рейс на Атаркис. Я проверил. Код на экранах соответствовал именно ему. Родную планету Ринки, с которой я только что дрался. И при чём тут ключ? Какая тут связь с заданием Риккини? Неожиданно я всё понял. По крайней мере, ничего другого не приходило мне в голову. «Начнём заново?» От голоса Шак-Ар, раздавшегося за моей спиной, я даже вздрогнул. Настолько это и сейчас было неожиданно. Ясно, что опять иллюзия, но всё же... И именно появление моей знакомой окончательно поставило все на свои места. Атарки и Риккини. Риккини и Атарки. Не стоит, я отрицательно покачал головой, не поворачиваясь. Зачем, если теперь и так все понятно? Начнем заново. Начало посадки. Найти то, с чего все началось. Есть теория, что Риккини являются ближайшими родичами Атарки. «Вот кто бы мог знать, что когда-нибудь мне это пригодится?» «Я получил ответ», — сообщил я вслух невидимому хранителю. Вновь ощущение покалывания тысячами маленьких игол. И вот я опять стою перед запертой дверью в пряничный домик, он же дворец снов, рядом в лёгком смятении Рейка, Хиба и Нари. «Быстро же ты!» — первым отреагировал на моё появление пушистик. «Ничего не вышло?» «Как раз наоборот», — улыбнулся я. Поняв, что и здесь имел место временной сбой, я знаю, где фиолетовый ключ. Он на аркисе. Круглые глаза Рейка от удивления, казалось, заняли половину её лица. Похоже, на объяснение уйдёт больше времени, чем я думал.